Глава 47. Я вышел и принялся разглядывать дом. Табличка на дверях гласила «Гостеприимный хозяин Боб Ле суа". На коврике у порога имелась надпись «Милости просим». По колокольчику, что висел у двери, бежали кругом слова «Не стесняйся». Боб зашел на крыльцо, дунул на табличку и протер ее рукавом. «Заходите, не стесняйтесь». Мы вытерли ноги о «милости просим» и вошли. «А можно позвонить в колокольчик?» — спросил вдруг Наянга. «Я с детства в колокольчике не звонил». «Конечно можно!» — разрешил Боб. «Наянга, уже 22 часа!» — намекнул Томми. «Поздно?» — «Я только один раз!» «Ах, Наянга, дозвонишься ты!» Я тем временем разглядывал помещение. Начиналось оно как прихожая, но заканчивалось как холл. У него были три каменные стены и одна стеклянная. За стеклом виднелась лунная дорожка, перечеркнувшая залив. На конце дорожки, как желтая голова на стебле одуванчика, сидела луна. Цветок медленно побелел, отделился от стебля и поплыл в небо. — Не стесняйтесь, — толковал Боб. — Снимайте обувь, надевайте тапочки и чувствуйте себя как дома. Надев тапочки, мы действительно почувствовали себя по-домашнему. По длинному коридору Боб привел нас на кухню и усадил за круглый стол. На круглом столе в круглой вазе лежало множество круглых фруктов. Яблоки, апельсины, виноград. Абажур над столом тоже был круглым. Квадратный шкаф в этой округлой в остальном обстановке огорчал. «Не стесняйтесь, ешьте!» Наянга взял апельсин и задумчиво посмотрел на него. «Он напоминает мне солнце Нигерии, брат Боб». Я не могу его есть. «Виноград! Ешь тогда виноград!» «Нет-нет, брат Боб, его ягоды похожи на глаза моих детей. А их у меня так же много, как этих ягод. А яблоки? Что тебе напоминают яблоки?» «Яблоки. похожи на холмы, покрытые зеленой нигерийской травой». «Дайте мне лучше хлеба с маслом». «Э, на Янга!» — сказал Томми, откусил яблоко, похожее на зеленый нигерийский холм. «Всегда ты что-нибудь придумаешь?» «И вовсе не всегда, а только когда мне грустно». «И гложет печаль. Да просто тебе хлеба с маслом захотелось». «Захотелось? Ну и что?» «Ешьте, на янга хлеб с маслом. Главное, не стесняйтесь». «Скажите», — спросил я Боба, «почему у вас все круглое, а шкаф квадратный? Может, вы этим шкафом хотели что-то сказать?» «Да нет, собственно». «Просто в круглый шкаф неудобно ставить квадратные пачки с чаем и солью». «Очень интересно», — заметил Томми. «Но не пора ли нам? Все-таки уже 22 часа». «Но вы еще не видели главного». «Расскажите, брат Боб», — спросил Наянга. «Слова тут бессильны. Это нужно увидеть. Прошу». Вслед за Бобом мы встали с круглых стульев и нырнули в коридор, который своей длиной мог поспорить с тоннелем под Ломаншем. Мы проплыли вдоль темных стен, куда-то свернули и вынырнули в весьма странной комнате. Тут уж все было квадратное. Даже огромная ваза, стоящая прямо на полу, имела углы и грани. В катке на окне сидел плоский квадратный кактус. Параллелепипедами с пола поднимались стопки книг. Боб провел в воздухе рукой, как бы охватывая комнату, и сказал «Это мой мозг». «Нет, брат Боб», — не согласился Наянга. «Этого не может быть, мозг, он в голове». «Это верно, брат Наянга. Но всегда ли тебе хватает твоего мозга? На все ли вопросы жизни он дает ответ?» «Ты прав, брат Боб. На многие вопросы мой мозг ответить не может». «А когда мой мозг не находит ответа, тогда я обращаюсь к книгам». «Так почему я не вправе их назвать своим мозгом?» «Ты вправе их так назвать?» «А уж если и он не может дать ответа, тогда я складываю вещи и отправляюсь в путешествие». «Расширять кругозор», — догадался Наянга. «Именно. Друзья, братья, нужно расширить наши кругозоры и объединить их в один супермозг. Тогда нам не страшны никакие вопросы». Тут Томми посмотрел на меня, показал глазами на Боба и сделал усталое выражение лица, какое бывает у грузчика в конце напряженного рабочего дня. Вы, кажется, хотели нам что-то показать, напомнил я Бобу. Да-да! засуетился Боб. Вам обязательно необходимо, жизненно важно это увидеть. Что же такого важного вы нам хотите показать? Фотографии моей туристической поездки в Африку! Ва! удивился Томми. «Вы собираетесь показать Африку коренным африканцам?» «Да, Боб», — согласился Наянга. «Это вы не рассчитали». «Да как же!» — суетился Боб, настырно доставая слайдоскоп и вставляя вилку в розетку. «Я же столько километров проехал! Это же мечта моей жизни! Я же должен это кому-нибудь показать!» Наянга посмотрел на Томми. «Ты знаешь, не уважать мечту человека — это большой грех. Давай посмотрим фотографии». Томми взглянул на часы, и глаза его сделались грустными, как у Спаниэля. «Твоя правда, Наянга. Но боюсь, нам сегодня не поспать». Наянга придвинулся к Томми и зашептал черными губами в черное ухо. «Сейчас свет погасит и поспим». «Занимайте места!» — объявил Боб. Пока мы рассаживались на квадратные стулья и табуретки, Боб вынес экран и повесил его на стене. Такого экрана я в жизни не видел. Он был круглый. Круглый экран. На это стоило посмотреть. «Дно от детского манежа», — объяснил Боб. «Но можно считать, что это восточная полушария Земли. Ведь именно там находится Африка». Когда же свет потух, освещенное проектором дно манежа стало больше напоминать Луну. Вдруг на поверхности этого земного спутника появилось что-то вроде пляжа. Были видны вода и берег, на котором, между прочим, стоял Боб. «Озеро Виктория!» — сказал Боб. «Один из величайших пресноводных водоемов мира! Его глубина...» «Глубина...» «Глубина...» Я постепенно погружался в синюю глубину озера Виктория. А голос Боба затихал где-то наверху. Мимо меня проплыли две невиданные рыбы. У них были лица Наянга и Томми. Рыбы громко храпели и своим храпом поднимали с дна тучи ила. Вскоре я уже не мог различить странных рыб. Вокруг только муть, муть, муть. Один лишь храп продолжает существовать в безграничной, бесплотной муте. Потом я понял, что это не просто храп, а слово «хурма», «хурма». Чудовищное и странное слово. Как оно попало на дно Африканского озера? Вдруг меня накрыли сети, протащили по дну и вытянули на берег. Африканский рыбак, напоминающий Боба, достал меня из невода и сказал, «Однако точное назначение пирамид до сих пор неизвестно. Предполагают, что они служили для притяжения космической энергии». Я открыл глаза и оглянулся на Томми. Он спал, склонив голову на плечо на Янга. «Томми, ты заснул, что ли?» Я ткнул его локтем. «Нет», — соврал Томми, поднимая голову. «Я думаю, как это пирамиды могли притягивать энергию из космоса». «Не знаю, чего они там притягивали», — заметил Наянга. «Но меня лично тянет в МЦОСП. Спать хочется». «Спасибо, Боб», — сказал Томми. «Вы нам рассказали много интересного, но как я завтра проснусь, я не знаю. Вы уж отвезите нас домой». Прощаясь с краеведом на гранитном крыльце Леноэ, мы жали ему руку, приглашали приезжать в Африку и в Россию. «Обязательно приезжайте», — советовал я. «Ростовские звоны послушайте, матрешек купите, хохлому». Боб пообещал ко всем приехать, сел в машину и улетел. Усталые мы открыли дверь и вошли в дом.